Местный оттопырь не маленького ранга, какого же, и как высоко он сидит. Церковь? В эту пользу говорила её стройная организация и наличие в союзниках единственный в этом мире банковской структуры. Но церковь и разбойники сомнительно. Так кто же из двух? Отмысли меня отвлёк один из глазастых Ведя в трактир, он поискал меня взглядом и, увидев, присел ко мне на лавку. Чего тебе? Здецдорн. Я аж поперхнулся. Не он сам, конечно, но его человека я видел, как он сюда попал. Эв этой деревне останавливаются все караваны. От того и трактир тут построен. Даже обходная дорога сюда выводит. Как бы мы ни шли, а миновать ее не получится. — Ну, хорошо, увидел ты его, и что? Он вертелся около наших повозок, разговаривал с возницами и вообще интересовался нашими планами. — Где он сейчас? — У самого края деревни есть постоялый двор. — Все-таки отсутствие благ цивилизации иногда бывает полезно. Фонарей, например, нету на постоялом дворе. Да и ещё тут много чего нет. И отхожее место прямо как у Виллема в отдалении стоит, а не внутри здания. Вот и мы и тусуемся поблизости от него. И чего ради, спросите вы? До да Дорновского человека ожидаем. Есть, конечно, вероятность, что он сюда до утра не выйдет. Только вот о посля того венца, что он выпьет, непременно его сюда потянет. А почему же он вдруг его пить станет? Да потому, что угощать его будет этим вином второй глазастый. Он, прикидываясь в стельку пьяным, валился в дом уже минут сорок назад. Наш клиент там был, сидел у окна и ужинал. Был он один. Во всяком случае, рядом никого больше не было. Полагаясь на его внимательность, мы и запустили второго глазастого внутрь. Раз уж Дорновский соглядатый вертелся весь день у каравана, так тут ему сам Бог велел использовать такой неожиданный подарок судьбы. Тем паче, что своих денег на угощение поддатого клиента он тратить не захочет, а у пьяницы и свое вино есть. Надеюсь, правила не приносить с собой тут еще не изобрели. А то, что и нашего товарища пронесет, увы... из держского производства. Ещё обсуждая с ребятами план доверительной беседы с соглядатаем, я поинтересовался, а нет ли у них чего-нибудь эдакого. Такого добра оказалось неожиданно много, причём самого различного предназначения. Я мысленно поставил жирный плюс Оллерту. Надо же, а ведь таким простодушным толстечком кажется. Взять хотя бы этих ребят, прирожденные опера. Интересно, у него еще много таких сюрпризов припасено. Скрипнула доска. Это глазастый, с ноги на ногу переминается. Нетерпеливый какой. Мы здесь всего час сидим, а ему уже не в моготу. Ведь вроде бы хитрого вина не пил. Ага. Стукнула задняя дверь, и на дворе нарисовался человек. Наш... Смотрю на глаза Стова, тот отрицательно мотнул головой. Ну, счастлив твой бог, родной. Давай, топай, куда тебе надо. Мужик потопал к сортиру. Правильно, а иначе за каким хреном ему задний двор сдался? Стокнуло дверь. Человек заглянул в сортир. Прошло секунд 30, и он споренько пробежал назад. Охренеть. Вот это скорость! Он чего там нажрался-то? Вот и второй. Мой спутник подобрался, наш клиент. Бородатый мужик быстро пересек открытое место и стукнул дверью. Я мотнул головой, и мой спутник быстро перескочил через забор. Так, прием у клиента готов. Теперь моя очередь. Перемещаемся, вот и стена рядом. А вот тут стоим. В стене этой щелей полно, запросто срисуют. Мужик завозился за стеной что-то пробормотал. Ну давай уж, так и замёрзнуть недолго. Возняв внутри снова что-то бормочет. Дверь стукнула, распахиваясь наружу. На пороге стоял клиент, озиравшийся по сторонам. Чего тебе не нравится-то? Вон как глядел, кивыл, улыбнул. Ну, да это мне только на руку. Костяшками пальцев правой руки я стукнул по стене. Клиент тут же развернулся ко мне, быстро, словно его кто-то толкнул. Я поднял левую руку. Фух! Стандартная фото-вспышка ROLLEFLEX, присоединенная к батарее WMGC. Батарея ничуть не утратила своих свойств во время моего переноса. а электроника фотовспышки работала тут, совершенно не замечая ничего необычного. Вундерваффе для этого времени. Мне пришлось присобачить на вспышку импровизированный внешний кожух, отчего она стала больше походить на здоровенный мегафон. Перспектива поднять на ноги всю деревню меня совсем не прельщала. Вот и пришлось существенно ограничить угол обстрела фотовспышки. Зато эффект вышел. Мужик так и замер с открытым ртом. В следующую секунду я весьма невежливо ткнул клиента по макушке рукояткой кинжала. Готов, можно уносить и увозить. Для этой цели на соседней улице имелась телега. Подтащив оглушённого клиента к забору, я перекинул его на ту сторону. Я слышно было, как запыхтел мой напарник, уволакивая тяжёлое тело. Ну, теперь мне пора ноги делать. За клиентом вроде бы никто следом не попёрся, так что товарищ мой уйдёт спокойно. Надо только в дом заглянуть, дать знак второму глазастому, а то его небось уже тоже припёрло. Стоп, прыгом заорал. На крыльце стояло двое мужиков, внимательно оглядывавших двор. Опа, а клиента с подстраховкой оказалось. Перекинувшись несколькими словами, охранники спустились с крыльца. Один из них сразу направился к туалету, а второй начал обходить его справа, как раз к тому месту, где я клиента через забор перекидывал. Интересно, а телега уехать-то успела? Стоит им увидеть отъезжающую телегу. и одновременно обнаружить пропажу охраняемого. Черт их знает! Сколько здесь еще таких вот товарищей! Ну что ж, я вас сюда не завал, и любить мне вас не за что. Подхваченная с земли приличная полена звучно долбанула ближайшего ко мне охранника по основанию его любопытной башки. Рас! ушедший следом за этим блыжник полетел в затылок его товарищу хренушки привлечённый шумом упавшего на землю тела он повернулся назад чтобы заработать этим блыжником прямо по губам ох и не слабо ему прилетело